В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь у липочки, муж которой, германский подданный Фризенданк, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе. Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии